Глава 14. Пространство Ксай, Ярус-3, Команда-2, локация таун Island нижний уровень. Гендерное разнообразие туалетов и прочие проблемы выживания человечества. То, что под городом располагается чуть ли не сплошная пустота, грешник уже принял как должное. Да, не самый правдоподобный момент, однако кукловоды почему-то решили сделать именно так. Такого не может быть, ну им какое до этого дело. Декорации ничем не уступают настоящим, и это в их замысле главное. Но место, куда спрайты наконец привели грешника, смотрелось совсем уж откровенно фантастически. Здесь проектировщики третьего яруса капитально схалтурили. подземные зал размером с полноценный стадион при высоте свода под 20 метров в центре. Это и для шахтерских регионов чересчур, а тех, где ничего не добывают, и вовсе говорить нечего. Причем непонятно, как это дело не обрушилось, ведь здесь даже символических подпорок нет. Рукотворный грот держится исключительно на железобетонной облицовке. Она же держит всю массу вышележащего грунта. И городской квартал, что на этом месте стоит. Неудивительно, что у грешника невольно вырвался вопрос. «Это что вообще такое? Только не говорите, что здесь строили депо для поездов метрополитена». «Нет». «Здесь атомные подлодки хотели собирать», — ответил Браво. «Еще до развала СССР, в холодную войну». «А что, на нормальных верфях по старинке их собирать никак не получалось?» Командир группы пожал плечами. «Я в верфях не разбираюсь, да и не было их у нас в городе». «То есть верфей у вас не было, но при этом вы вырыли огромный подземный док для атомных подлодок. И, кстати, я не вижу связи с морем, ни канала, ни дверей каких-нибудь. Тебе не кажется это странным?» Браво мной пожал плечами. «Говорю же, я в этой теме не спец. Да и вроде у них там что-то пошло не так. «Видишь, сам забросили это дело». Грешник не рассчитывал получить исчерпывающие ответы. Расспрашивал лишь ради изучения особенностей мышления спрайтов. Раз от них зависит, как быстро он найдет парнозайца, будет не лишним разобраться в особенностях работы их психики. Глядишь, пригодится при переговорах с многознающим полковником. Да, описание не врало. Браво не видел ничего странного в существовании исполинского подземного зала, что держится непонятно на чем. И то, что он не похож на давно заброшенный объект, его тоже не напрягало. Речь идёт про те времена, пока сюда не спустились беглецы с поверхности. Да, человек такое существо, что даже самую мокрую грязную пещеру способен молниеносно обжить. Однако следы изначальной заброшенности обязаны хотя бы местами сохраниться. Но здесь нет ни намека на то, что с освоением жизненного пространства возникли какие-либо сложности. Стены в прекрасном состоянии, металлические конструкции не покрыты древней ржавчиной. Развалов мусора и пыльных обломков не наблюдается. В дальнем конце подземелья установлено несколько подобий вагончиков, оставленных строителями. На них и стекла в порядке и выглядят так, будто им от силы пара лет. Именно к ним направлялась группа, что позволило грешнику и в целом весь зал осмотреть и, в частности, с кратчайшей дистанции изучить. Хотя, если говорить прямо, здесь изучать особо нечего. Огромное, залитое бетоном пространство, на котором кое-как расположились сотни людей. Вдоль стен пестрели скопище невообразимых хибар из картона, тряпья, пластиковой пленки, ящиков и ржавого железа. Возле них там и сям чадили очаги, над ними исходила паром разнообразная посуда. Дым столбами устремлялся вверх, образуя жиденькую завесу под потолком. Куда он там девался, не видать, но понятно, что где-то наверху имеются вентиляционные отверстия. К маленькой группе никто не проявлял ни капли интереса. Люди в основном сидели возле своих костров, не обращая внимания ни на что, кроме огня. Некоторые бродили туда-сюда, обычно с потерянным видом. Оружие ни у кого не наблюдалось, боевой настрой тоже не просматривается. На лагере деятельных борцов с инопланетным вторжением это сонное подобие цыганского табора совершенно не походило. «Сколько у вас здесь народа?» Никому не обращаясь, спросил грешник. «Какое у полковника надо спрашивать?» ответил Браво. «А сам что, не пробовался считать?» а да зачем оно мне надо искренне удивился командир ну хотя бы для интереса не интересно мне людей пересчитывать категорично заявил браво я вообще не люблю математику меньше тысячи и больше сотни мне этого достаточно знаю что наша группа большой считается есть и другие заинтересовался грешник и какие они «Есть такие, что больше ваши или сильнее?» Браво пожал плечами. «Я их тоже не считал. Всякие есть. Слышал же, как палят по всему городу. То одни воюют, то другие. Тихо у нас не бывает. А силе сказать трудно. Тут иногда парочки опытных и отчаянных ребят хватает, чтобы дел наворотить. От людей все в первую очередь зависит». Ну, и от оружия, конечно. Хотя оно у всех нас плюс-минус одинаковое. В смысле, его везде не хватает. Ладно, ты это... Ты здесь постой. Мы полковнику доложимся и про тебя ему скажем. Не нужно сразу перед ним показываться. Спрайты направились к непримечательному вагончику, или, как оно правильно здесь называется, бытовка. Подсобка. Выглядит неуместно, будто помесь детского домика с техническим сооружением. Вагончиком грешник его обозвал, потому что ничего лучше в голову не пришло. Будто балаган передвижной загнали под землю, покрасив в скучные цвета. Похоже на то, что, легендируя происхождение подземелья, кукловоды не очень-то удавались в подробности об устройстве таких объектов. Простоять пришлось пару минут, и за это время к полковнику зашли еще двое. Впрочем, эти не задержались, тут же выскочили, как ошпаренные. А следом показалась вся четверка. Причем спрайты смотрели на грешника как-то странно, будто с надеждой, но одновременно в чем-то сильно сомневаясь и испытывая чувство вины. Браво поманил пальцем. — Иди сюда. Полковник хочет тебя видеть. «А вы, ребята, пока отдыхайте, но далеко не уходите». «И куда мы тут уйдем?» — призонно заявил пчела. «Сказано не уходить, значит, не уходите», — не стал пояснять тему командир. «Грешник швили ногами, полковник ждет». Обстановка внутри оказалась спартанской, если не сказать хуже. Завидавшим виды пластиковым уличным столиком сидел пожилой мужчина, по которому с первого взгляда начинаешь подозревать. Фуражку и погоны получил еще до рождения, а затем всю жизнь форму не снимал. Сейчас одет тоже не в гражданку, но опознать к армии, к какой стране относится, этот человек грешник не смог. Больше похоже на то, что подобрал себе комплект на распродаже военного имущества или на развале, где торгуют всякое всячинное для рыбаков, охотников и прочего приближенного к природе люда Браво не смело указал на грешника. «Вот», – про него был разговор, – «а это полковник». Грешник протягивать руку не стал, просто кивнул и ходу, ломая быкурага, нейтральным голосом сказал. «Наслышано вас, и вам, я так полагаю, тоже про меня всякого наговорили. Давайте попробую сберечь свое и ваше время. Я сюда пришел, потому что мне нужно вытащить с острова моего друга, и, возможно, у вас есть информация, без которой искать его придется долго» а он столько не протянет. Я знаю, что его держат в тюрьме или помещении, похожем на тюремное. Возможно, это на востоке острова. Вы знаете там такое? Если нет, может, где-то в другом месте?» Полковник молча сверлил грешника взглядом несколько секунд, затем резко спросил. «Браво!» — сказал, — «что ты спрыгнул с башни смерти, а потом убил тварь, которая еле-еле в туннель метро поместилась». «Браво никогда прежде сказки не рассказывал, но все когда-нибудь случается в первый раз». «Браво меня обманывает, или все так и было?» Грешник вздохнул. «Предлагая экономить время, я имел в виду, что можно обойтись без таких разговоров. Мне действительно некогда вам что-то доказывать, да и бессмысленно это. Для всех будет проще, если вы без лишней болтовни шепнете мне адрес тюрьмы, если, конечно, знаете его». «В этом городе я знаю все, и не только в этом. Но ты не ответил на мой вопрос. Кто кого обманул, браво меня или ты его своими фокусами?» Грешник активировал хвататели и принялся извлекать из хранилища контейнеры, ставя их один на другой. Выстроив стопку от пола до низкого потолка, возвел рядом еще одну чуть поменьше, после чего поставил между ними громадное оружие пришельцев и, наконец, прокомментировал происходящее. «Вот это ваша башня смерти, а вот это ее сосед, который чуть ниже. Я рядом могу еще несколько моделек ваших небоскребов оставить. «А весь город так построишь?» – без эмоций поинтересовался полковник. Грешник обернулся на дверь и покачал головой. «Пещера у вас большая, но если в масштабе делать, все равно места не хватит». Столько контейнеров у грешника не наберется, но ведь спрайтам это знать не обязательно. Главное показать, что он не балаганный фокусник с белым кроликом в шляпе. У него все гораздо серьезнее. Полковник почему-то не проникся. «Я по телевизору видел, как иллюзионисты летают», — школьник сказал. «Ты тоже летал. Туннельной твари прямиком в пасть залетел». «Если без этого никак, полет могу изобразить» прикинул грешник. «Неужто?» «Рукой вперед!» — усмехнулся полковник. «Далась вам эта рука? Ладно, как скажете. Могу левую, могу правую. Только решайте побыстрее. Это вопрос жизни и смерти, и времени осталось немного». «Да что ж ты сразу не сказал? Что все серьезно?» Наигранно встрепенулся полковник. «Зачем время тратил на фокусы? Давай ближе к делу. Что за тюрьма? Как? Чего?» «А у вас здесь что, много тюрем?» — напрягся грешник. Полковник холодно улыбнулся. «Понимаешь, парень, есть одна загвоздка. Дело в том, что у нас в городе тюрем нет. Совсем нет. Так что мне нужны подробности». Грешник прикинул остатки лимита связи, вызвал парнозайца и, дождавшись ответа, торопливо заговорил. «Просто слушай, не перебивай меня. Сейчас я дам трубку одному человеку, и ты подробно расскажешь ему, что там видишь. Ему нужны ориентиры». «Брат, да ты чё? Что я могу увидеть, сидя в этой заднице? Вообще голяк!» «Не перебивай», — рявкнул грешник, — «и отвечай на его вопросы покороче. Помни, что времени мало». Протянул трубку полковнику. «Держите, этот человек сидит в камере где-то на высотке города». И это не точно, больше мне ничего не известно». Полковник взял трубку, почему-то поморщился и поднес ее к уху. Помолчал секунд пятнадцать, после чего раздраженно произнес. «Парень, я не знаю тебя и не знаю, что у тебя за проблемы. Я просто пытаюсь выяснить, где тебя закрыли. Если ты и дальше будешь на свою тяжелую жизнь не жаловаться, это может затянуться надолго, а времени вроде как у тебя немного». И у меня, кстати, тоже. Так что давай договоримся. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Отвечаешь коротко и при этом не забываешь, как кот весенний. Ты сейчас в камере. Почему так решил? Какая решетка? Прутья вертикальные. Нога пролазит между ними. А рука? Стена напротив камеры какого цвета? Нет, мне просто делать совершенно нечего, поэтому глупостями интересуюсь. Так какого она цвета? Линии красные на ней видишь? Окна просто мутные или набранные из толстых стеклянных квадратов. Квадратные или прямоугольные. Цвет формы охранников. Эмблемы. Какие-нибудь знаки на куртках и рубашках есть? Что они на головах носят, кроме шлемов? Грешник, слушая, как полковник цыплет вопросами, удивился. Неизвестно, что именно он слышит в ответ, но по интервалам понятно, что... Парназайц почти во всех случаях отвечает достаточно информативно и сжато. А это все равно, что морскую свинку гавкать заставить. Непонятно как, но лидер Спрайтов сумел обуздать неуемную болтливость приятеля. Причем говоря не лицом к лицу, а по телефону, где даже грешнику весьма непросто справляться с бурным словоизвержением. Спустя некоторое время полковник отодвинул трубку от уха и заявил. Звонок прервался и экран не горит похоже батарея сдулась грешник покачал головой нет у этого телефона батарея никогда не садится просто вас он допустил только к звонку а звонок лимитирован по времени время вышло экран отключился без владельца он дальше работать не будет черный экран что не делай полковник протянул трубку после того как ты в самом деле устроил здесь телефонный разговор меня уже ничем не удивишь «Давай, перезванивай». Грешник снова покачал головой. «Не получится. Количество звонков тоже ограничено, я свой суточный лимит выбрал. Если что-нибудь еще надо узнать, можно отправить ему сообщение. Несколько штук в запасе остались». Полковник чуть подумал и слегка покачал головой. «Если тебе не нужны лишние подробности, можно обойтись без сообщений. Я узнал, где держат твоего человека». «Вот уж не думал, что у нас тюрьма есть», — впервые за все время подал голос Браво. Полковник покосился на него сурово и мрачно выдал. «Ты не о том думаешь. Думай, как промашку свою исправлять станешь. Я ведь не за этим фокусником вас посылал, а за кое-чем другим». «И да, насчет тюрьмы ты, Браво, не прав. Да и ты, циркач, тоже». «Как я уже говорил, никакой тюрьмы у нас нет». Зато есть площадка киношников на Фонарном острове. Если где-то в фильме видишь большую тюрягу, это почти всегда там снимали. Хоть и декорация, но декорация добротная. Где-то на 4 гектара территория там, корпуса, стены, дворик для прогулок, спортивная площадка, вышки и все прочее. Давненько это было. Потом забросили ее. Вроде хотели все снести и парк на ее месте разбить. Но только кому он там нужен? По восточному берегу на километры склады и фабрики тянутся. Сплошная промзона. Вот и стояло все это дело, пока какому-то грамотному на глаза не попалось. Выкупили киношники, остров почти что целиком и восстановили колонию. Почти без переделок обошлись. «Не слышал о таком», — удивился браво. «Я тоже не знал, что Голливуд под боком», — добавил грешник. «Кто тебе сказал, что Голливуд рядом?» — спросил полковник. «А зачем съемочную площадку устраивать вдалеке?» — вопросом на вопрос ответил грешник. «Зачем, зачем? Это же киношники. Они, считай, не люди. Попробуй пойми, что у них там на уме». Насчет места не сомневайся, это оно и есть. Твой товарищ много лишнего наболтал, но все приметы верно передал, ошибки быть не может. «Благодарю», — кивнул грешник. «На карте показать сможете?» «Смогу, конечно». «А благодарю твое здесь, никого не накормит и патронов не подкинет». «Или у тебя в этих коробках оранжевых есть что-нибудь полезное?» «Если покажешь такой фокус с парой минометов, будем взаимно благодарны». «От пулеметов тоже не откажемся», — грешник покачал головой. «К сожалению, ни пулеметов, ни минометов у меня нет». «Да мы ни от чего не откажемся», — ничуть не расстроился полковник. «Все, что предложишь, заберем. У нас, если ты еще не заметил, война идет, а с солдатами и оружием прям беда». Тех, кто воевать готовы, считай, почти нет, но даже их обеспечить не получается. Он послал Браво с ребятами по верной наводке. Разбитая колонна нацгвардии там... Почти никто еще не порылся, добра всякого хватает. И что они мне принесли?» Браво не выдержал, заговорил возмущенно обиженно. «Полковник, это не нацгвардия, это вояки. Десант какой-то». Они же ратву везли и парашюты, больше ничего там не было. И куда они здесь прыгать собрались эти парашютисты? браво пожал плечами. Не знаю, думаю, их так быстро сюда отправили, что они нормально собраться не успели. Вот и везли, что попало. Там даже боя не было, просто все побросали посреди улицы. Вон, я же один парашют принес, не поленился тащить. Смотрите, если не верите. Просто сведения насчет той колонны неверные, и в этом нашей вины нет. Ну да, не виноваты, конечно же. Но кто вам мешал другие места проверить, раз с этим такая промашка вышла? Так мы пытались так сделать. Заглянули в участок полицейских. Но там до нас народ хорошо поработал. Все, что нашли, принесли. Да, немного, признаю. Но это лучше, чем грузовик парашютов пригнать. Это браво. «Немного. Это вообще ничего, если не считать интересного фокусника. Вот только пока непонятно, на что такой может сгодиться». «Ну так чего, парень? Зря они тебя тащили, или сможешь и полезные трюки показать?» Грешник снова покачал головой. «Это не совсем фокусы. Точнее, вообще не фокусы». «У меня есть что-то вроде чемодана невидимого. Эти контейнеры я из него доставал. Оружие там есть, но немного. Личное. Могу подкинуть немного патронов. Насобирал разных, пока к небоскребу пробирался». «Не откажемся», — ответил полковник и без интереса спросил. «Откуда пробирался? Как вообще в голову идея пришла к башне двигаться? Это ведь очень нехорошее место». — Да, слышал такое, — кивнул грешник. «Ну, — но раньше откуда мне было знать? — Ну, наши-то все знают, — заметил лидер спрайтов. — Ваши, возможно, но я не ваш. Меня случайно на остров занесло. С неба упал, когда летал с рукой впереди. Невесело усмехнулся браво. Грешник покачал головой. — Насчет полета я уже устал вам всем отвечать. Ни с рукой впереди не умею, ни без руки. Если что-то не так на эту тему говорил, так это потому, что не знал, что вы тут поголовно, юмор не понимаете. Так что ниоткуда я не падал, меня вынесло волнами на южном берегу острова. Там пальмовая аллея и автобус, горевший возле дороги, может, знаете. Решил с высоты осмотреться, вот и пошел к башне. Выше этого небоскреба на острове ничего нет, потому и выбрал его. Браво сокрушенно покачал головой, а полковник поднял брови, кивнул и подчеркнуто серьезно прокомментировал. «Ход действительно правильный, если приключения ищешь. Так что южный берег? Мы тоже десятой дорогой обходим. Да и восточный и западным. Все под присмотром, дороги забиты, в дома соваться опасно. Проще всего на северном, где чужих патрулей меньше. но и ловить там нечего. Бесполезное место». Разве что мосты, но с ними не все так просто. Это повезло тебе на юг попасть и живым остаться. Впрочем, раз из башни выбрался, это уже не везение, это какой-то талант. Но так что насчет карты, напомнил грешник? Карта? Ладно, будет тебе карта. Полковник покопался в картонном ящике и расстелил на столе изрядно засаленную карту несерьезного вида. Такие туристам бесплатно раздают, и назойливая рекламы на них куда больше, чем полезной информации. Грешник, склонившись над столом, первым делом с интересом пробежался взглядом по небрежным пометкам, выполненным шариковой ручкой. Наверняка что-то актуальное, возможно, очень важное. Однако ничего разобрать не смог. Полковник указал на одну из надписей. «Видишь, кружок с буквами». Мы сейчас под ним прячемся, а тебе надо вот сюда, на восток. Ориентир изгиб Приморского шоссе. Там оно фабричные склады огибает. Вот тут за ней дамба с мостом, что соединяет фонарный остров с берегом. Я имею в виду с нашим берегом, а не с Большим побережьем. К побережью оттуда ходу нет, только через промзону к выезду на Черный мост, которого, считай, уже нет». На карте мелких деталей нет, но там за стенами пара больших корпусов и всякие постройки поменьше. Твоего друга держат в том, который севернее. И это полноценный тюремный корпус за грамотно устроенным периметром. Если там, как он говорит, полно охраны, придется как-то с ней вопрос решать. И тут я тебе ничего не подскажу, потому что нынешнюю обстановку не знаю. Зато могу точно сказать, что если школьник насчет твоих полетов рукой вперед ошибается, тебе туда даже близко не подобраться. Школьник вообще-то говорил все как есть. Снова вмешался Браво. Про полеты это у него уже фантазии пошли. Но он особо не доказывал, что так оно и было. Ребенок, что с него взять?» А я вот помню, что как раз это он и доказывал, заявил полковник. И ты, браво, тоже прекрасно слышал, как он чушь нес про вашу тварь туннельную. вот этот фокусник в глотку к ней залетел и порвал там все на лоскутки. Насчет полета точно не скажу, но да, прыгнул он тогда знатно. Хотя я, конечно, не все мог видеть, света там не хватало. И хоть на Библии поклянусь, что тут тварь он сам завалил. «Даже не сомневайтесь, там помогать некому было. Нас он отослал назад, ничего оттуда сделать не успевали. А до этого он вроде как двух пожарников прибил». «И ты это тоже видел?» «Нет, это все до нас было». «Но, полковник, поймите, я на него насмотрелся и верю каждому его слову. Если скажет, что прикончил тех пожарников перочинным ножичком, Я спрошу Марку, ножичка. Самому такой пригодится. Скажет, что поимел их по-всякому, перед тем, как прикончить, спрошу, куда, в каких позах и сколько раз. Никаких сомнений. Мы его в деле видели. Вам любой из моих шалопаев такое же скажет. Спросите пчелу, если мне не верите. Сами знаете, что пчела всегда во всем подвох найти умудряется. Он тоже видел, что с той тварью случилось. И я почти на все сто уверен, что грешник на фонарный запросто проберется. У такого точно все получится». «А если не получится?» — спросил полковник. «Ну, если даже он не сможет, значит, такое вообще никак невозможно». «Да что не так с этим островом?» — не выдержал грешник. «Там...» Начал было браво, но так и замолк, не в силах подобрать слово, способное охарактеризовать всю сложность тамошней ситуации. «С островом все так», — спокойно ответил полковник. «Ну, если не считать того, что, по словам твоего друга, там откуда-то появилась охрана и камеры, забиты какими-то необычными людьми. Браво имеют в виду подступы к острову. А вот там — да». Там не все так просто. Первые чужие у нас появились как раз в тех краях напротив Фонарного. Именно там сначала полиция с ними разобраться пыталась, затем военные прикатили. И те, и другие по полной сходу огребли. Потом пришельцы устроили там большой лагерь, оттуда начали подчищать оставшихся жителей и военных. То есть тот район страдает дольше всех. Считай, жизни там вообще не осталось. То есть приглядывать за чужими некому, и потому, сколько сил у них в лагере, мы даже приблизительно не представляем. Думаю, много. Очень много. Разведывать не пытались, уточнил грешник. Пытались, конечно, но как? Туда ведь близко не подобраться. «Кое-как издали, с высоких зданий по мелочам разглядели кое-что». «Несерьезно. И, и я по глазам вижу, что ты уже все понял. Так ведь?» «Получается, главный лагерь у них напротив острова, и потихому пробраться через него невозможно», — озвучил грешник то, что и так очевидно. «Можно сказать и так», — полковник накрыл край карты ладонью. «Вот сплошная вся промзона. Это чужая территория. Людей там поблизости давно всех почистили, никого не осталось. Обойти район можно только по воде. Но учти, что патрули расстреливают любую лодку. Даже мусор безобидный могут разнести. Браво говорил, у тебя их винтовка есть, так что сам понимаешь, на что они способны» а добавлю, что винтовки — это ерунда. Есть и куда похуже вещи. И еще в море на днях появились какие-то твари, вроде касаток Ходят слухи, что людей они не трогают, но это непроверенно. Да не похоже на правду. Если к воде кто-то приближается, они сразу нездоровый интерес проявляют. Несъедобными вещами так интересоваться... «Нет смысла промзона у нас не маленькая свободного пространства там хватает так что незаметно никак не пробраться а если попробуешь засекут быстро по запаху следам или не знаю как у некоторых чужих будто радары на людей настроенные грешник указал на карту тут два острова я так понимаю тюрьма на том что побольше. Так и есть. Маленький остров — это не остров даже, а так, кучка камней. В прилив их почти полностью затопляет. Большой куда выше, местами дамбами укреплен. От берега до него всего ничего, да и часть пути можно по дамбе, а часть — по мосту. Правда, я не уверен, что мост до сих пор цел. Эти мерзавцы нас не любят, но мосты не любят еще сильнее. На севере ни одного не оставили, хотя нет, один остался, но как бы это сказать, частично остался. Там проезжая часть обвалилась, но по краешку, по конструкциям перебраться можно. Вот только патрули возле него лютуют, и пара пушек с крыш контролируют подходы, так что мы даже не пытались. Если есть желание выбраться на материк, лучше там рискни. Раз ты такой ловкий, какие-то шансы есть. На том острове тебе вообще ловчить нечего. А если бы и было чего, какой смысл? Ну, вытащишь ты своего друга. И что дальше? Ты останешься все на том же острове, без перспективы выбраться. Мы, конечно, тут и фокусникам рады, и даже клоунам. Если те воевать согласны, и руки у них из правильных мест растут. На даже дураку понятно, что надолго наша война не затянется. Пессимистично, — заметил грешник. Ну, а откуда тут оптимизму взяться? Изначально в этом районе шесть похожих групп было. Сейчас лишь три остались. Причем задавили соседей за последние два дня. И такая картина не только у нас. Все труднее и труднее становится. Давят нас одного за другим, а как выбраться, не представляем. Так что, если школьник не шутки шутит, и ты действительно летать умеешь, улетать сюда быстрее, пока можно. Нет, я все же попытаюсь счастье с островом, твердо заявил грешник. И если что-то надо на том направлении, могу помочь. Разведать что-нибудь или еще чего. «За предложение спасибо. Подумаем. Но если действительно хочешь помочь, может, для начала расскажешь, кто ты вообще такой. Да и кроме этого, думаю, у тебя есть, что нам рассказать. Не в смысле просто поболтать, а полезные сведения». Грешник покачал головой. «Поверьте, вам совершенно незачем знать, кто я такой. Пользы от этого точно не будет, а вот головной боли возможно прибавиться». Могу лишь сказать, что вам здесь нечего бояться. Считайте, что это просто кошмарный сон, и в итоге все будет хорошо. Полковник несколько секунд сверлил грешника весьма жестким взглядом, после чего заявил. Скажи это кто другой, я бы его за психа принял. Но нет, ты не псих. Или да, наоборот, тот еще псих, но псих непростой, себе на уме, да с возможностями. Такой, до которого нормальным людям далеко. А как ты поступишь, если я скажу, что смогу тебе помочь добраться до друга? А взамен я должен рассказать, кто я такой. Ну, ты же не мальчик, ты все и сам понимать должен. «У меня там видел, сколько народа. Некоторые шевелятся, что-то пытаются делать, но остальные — это просто жрущая биомасса. Желе органическое. В лучшем случае они просто пытаются выжить, отказываясь рисковать даже по мелочам. Худшим начинают себя вести, будто ничего не случилось, будто их старая спокойная жизнь так и продолжается» будто замыкаются в себе, в своих проблемах надуманных, которые здесь и сейчас никому уже не интересны. Они постоянно путаются под ногами со своими глупостями. Первые просто бесполезные, вторые еще и вредные. Правда, большинство из них и в мирное время ни на что хорошее не годилось, только пустую суету разводили. «Ну да ладно, это меня куда-то в сторону завело». Я к чему это тебе объясняю? К тому, что и те, и другие не в меня верят, ты не в мужиков вроде браво. Они верят в чудо. Потому что даже последний кретин начал понимать, что спасти нас может только оно. Не пройдет и часа, как тут все до единого будут знать про ту тварь в туннеле. А они без этой новости ничего хорошего от жизни не ждали. Тут чуть ли не каждый час то один, то другой с ума сходят, потому что ждут, когда нас травить газом начнут или как-то по-другому выкуривать. Ведь все знают, что соседи куда-то пропадают в полном составе, один за другим перестают на связь выходить. Мы раз попробовали к ним группу выслать, так никто не вернулся. Больше не пробовали. В общем, у нас тут обстановка безысходности. Сильно давит на мозги. Хоть ложись да помирай. И тут вдруг ты появляешься, весь из себя красивый и загадочный. Покманов удавишь как клопов. Туннельную тварь убил в полете, будто сам себе бомбардировщик. Я хоть и не видел это сам, но интересно стало, а это, прямо скажу, не так-то просто. Людям придется что-то тебе рассказать, пока они не надумали себе ерунды и окончательно не взбесились. Заставить тебя, конечно, не могу. Хочешь — говори, не хочешь — вступай, куда тебе надо. Держать не станем. Да и кто ж тебя удержит? Полторы калеки. «Смешно. На на помощь тогда не рассчитывай. Не потому, что я огорчусь, а потому, что сложно у нас всё. Так что решай, да, побыстрее». Грешник чуть помедлил и вздохнул. «Полковник, еще раз повторяю, просто поверьте мне, будет гораздо полезнее для всех, если вы для своих людей какую-нибудь сказочку сочините». От правды в лучшем случае ничего не изменится, она вам точно не нужна. Уж позволь мне самому решать, нужна нам правда или нет. Дальше последовало то, что можно назвать разговор по кругу. Грешник снова и снова объяснял, что заводить рассказ о себе нет ни малейшего смысла. Он ведь прекрасно помнил описание спрайтов в базе. Там четко ясно сказано, что информацию насчет испытания они ни под каким соусом не воспримут. Да и в целом у них с пониманием не все так просто из-за особенностей сонного режима. Более того, а что, если описание ошибается, или нельзя всех спрайтов грести под одну гребенку? Тот же полковник явно выделяется из толпы. С нуля создал себе авторитет, даже серьезные люди вроде браво в рот ему заглядывают, всей душой принимая каждое слово. И как лидер выживших отреагирует, если сообщить, что на самом деле он сейчас не живет, а необычный сон видит. Ладно, не поверит, а вдруг очень даже поверит. Поймет, что все его усилия не просто напрасны, а бессмысленны и как он дальше себя поведет. Да пусть бы делал что угодно, лишь бы грешнику помог, как намекал. Ведь времени все меньше и меньше остается, так что толковый план по самостоятельному прорыву к тюрьме составить не получится. Никак не успеть. Придётся действовать по обстоятельствам, а это чревато провалом. Грешнику со всякими неприятелями сталкиваться приходилось, в том числе и с разумными. Однако таких масштабов не припомнит. Разве что культисты второго яруса сравнимы по численности, но вот по оснащенности они и близко к чужим не стоят. Пришельцы показали себя опасными противниками. За неполный день грешник много разного о них узнал, но ни на шаг не приблизился к выработке оптимальной тактики борьбы с ними. Весь его предшествующий опыт в основном сводился к схваткам с одиночными тварями или с группами монстров реже с людьми. То есть с неразумными противниками или разумными, но себе подобными, понятными. Инопланетяну списки его побед нет, тем более столь разнообразных. С их технологиями он до этого яруса даже не сталкивался. Если, конечно, не вспоминать, что сама лестница испытания – именно такая технология. Однако это несколько другое, к нынешней ситуации не относится. В общем, грешник в своих силах неуверенно, на кону стоит жизнь товарища. Так что ему сейчас любая помощь не помешает. Поэтому он не мог просто уйти, отказавшись от услуг полковника, даже не узнав, в чем они, собственно, заключаются. Однако убедить его не тянуть информацию калеными щипцами не получалось. Лидер Спрайтов твердо стоял на своем. И, что хуже всего, выдумать правдоподобное объяснение происходящему грешник не мог. Ведь что ни скажи, выглядеть это будет в той или иной мере фантастично. В какой-то момент ему надоело гонять по кругу одни и те же слова, и он вскинул руку, прервав очередное разлагольствование полковника. «Ладно, так и быть. Убедили. Скажу все, как есть, все, что знаю. Но должен предупредить, что вы ни единому моему слову не поверите». «А ты попробуй, может, ты поверю». Полковник расслабленно откинулся на спинку подобия стула, небрежно сколоченного из разнообразного хлама. Гришник представил, сколько времени займет рассказ, прикинул, где его можно подсократить, мысленно вздохнул и начал. В одно прекрасное солнечное утро я внезапно обнаружил себя стоящим по поясу в море, возле берега. И этот берег я видел первый раз в жизни. На мне не было ни одежды, ни обуви. Только вот такой телефон на шее болтался. Так всё и началось. Завязка рассказа вышла чуть затянутой. Но ознакомил слушателей с основными принципами испытания, грешник дальше погнал галопом. Большую часть событий игнорировал, останавливаясь лишь на ключевых моментах, без которых никак. По мере раскрытия все новых и новых фактов, то и дело отвлекался от истории своих похождений, дополняя происходящие информации от кукловодов или выжимками собственного опыта. Сам не заметил, как увлекся и принялся привносить в рассказ не только голую информацию, а и размышления, эмоции и некоторые предположения. Многие из этого до сих пор ни перед кем не озвучивал. Да и некоторые моменты только сейчас в голову пришли. Видимо, стоило выговориться раньше. Оказывается, это несложное действие способно удивительным образом повлиять на голову, заставив ее работать в неожиданных направлениях. Под конец взялся за телефон, пояснив. «Вас кукловоды называют спрайтами, и вот что они про вас пишут. Возможный антагонист – представитель активированных остатков населения». Основная часть условно заимствованной личности человека из вашего мира и обычно одномоментного для вас временного интервала. Также, как правило, спрайт помещен в привычные для него условия, но с возможными корректировками. Сознание спрайта незначительно искажено внедренными блоками временной ложной памяти и в той или иной мере навязанными линиями мотивации. Внешние искажения почти не отражаются на личностных качествах. Зачитывая, не забывал коситься на полковника. Тот слушал на удивление бесстрастно, а вот приглушенные ругательства за спиной говорили о том, что Браво не стесняется проявлять эмоции. «Вам вряд ли поверят, потому что таких воспоминаний у активного населения нет. Также у них точечно подкорректирована картинка восприятия действительности нарушены некоторые причинно-следственные связи». То, что происходит на ярусе, воспринимается ими как часть неразрывной ленты событий, привычной для них реальности, но с фантастическими допущениями. То есть они могут вести себя адекватно, но при этом всерьез воспринимать невероятные вещи, включая откровенно неправдоподобную информацию. Вспомните свое поведение в сновидениях и поймете, что в таком состоянии принимали как должное самые серьезное расхождения с привычной действительностью. Вот именно из-за этих строк грешник так сильно отнекивался от уговоров полковника. Хотя вряд ли не категорическое отрицание возможности взаимопонимания. Будь у грешника ораторский талант, глядишь, смог бы заставить поверить. Однако чего нет, того нет, и потому на положительный результат даже в глубине души не очень-то рассчитывал. Режим заимствования будет отменен, полученный здесь опыт в том или ином объеме будет слит с основным опытом личности. Все, что здесь происходило, после пробуждения воспримется как сон, который быстро забудется. Не исключено идеальное сохранение некоторых воспоминаний, однако они не будут восприниматься как часть реального опыта. Оторвался, наконец, от записей. Вот, посмотрите сами. Грешник протянул телефон, но передавать у руки полковника не стал. Есть вариант сделать так, что и без звонка он не сразу заблокируется в чужих руках, но не видел смысла возиться. Да и там не все так просто. К этим устройствам у кукловодов особое отношение. поди пойми, какие правила распространяются на Спрайтова, а какие нет. Демонстрация перед ними незнания таких вещей чревата лишними вопросами. Полковник также бесстрастно уставился на экран, а грешник подытожил. «Так что для вас это сон, для меня и таких, как я, это жизнь. Вы, если что, просто проснетесь, а мы умрем». «Но ты же говорил, что есть возможность воскреснуть». Без эмоций заметил полковник, продолжая изучать информационный блок по спрайтам. «Там тоже не все так просто», — поморщился грешник. «Стопроцентной гарантии нет ни у кого». Изначально шанс неплохой, но стоит один раз умереть, и на долгий срок получаешь штраф и попадаешь в группу риска. В ней шанс сильно снижается. Там надо без смертей протянуть положенное время. Если без смертей не получится, но снова повезет воскреснуть, шанс совсем уж смешной становится. Это почти как главный приз в национальной лотерее выиграть. «Не, ну это же полный бред!» Не удержавшись, голос заявил Браво. Проигнорировав подчиненного, полковник спросил. «А сам ты сколько раз умирал?» «Пока что ни разу», — ответил грешник. «Бывало, по краю проскакивал, но везло». «Ну а как попал в то утро на тот берег? Что-то особенное перед этим было или просто шел по улице и вдруг ни с того ни с сего? Бац!» «Вроде было, но вроде как и нет. Поясни». Последние воспоминания у меня, как бы это правильнее сказать, не самое обычное Машина слетела с дороги, я пытался вырулить, но ничего не получалось. Меня на большой скорости несло к высокому береговому обрыву. Вот-вот и должен был свалиться в море. Не больше секунды оставалось. Другое море. Холодное, без пальм. Совсем не то тропическое, в котором я оказался. «Ты из тех парней, которые забывают притормозить перед поворотом?» Не сказал бы. Да и дело тут явно не в педали тормоза. Я особо с нашим народом на эту тему не общался, но даже так наслушался всякого. Кого не спроси, у каждого похожая история. Кто-то в самолете падал, кто-то в пожаре горел, кого-то на реке грабили в темной подворотне под дулом пистолета. То есть всегда какая-то смертельно опасная ситуация. Наши естественно разные гипотезы выдвигают. В том числе есть мнение, что мы попали в чистилище или какой-то его аналог. То есть все мы в нашем мире погибли, и это уже посмертный опыт. Ты в это веришь? уточнил полковник. Причём тут верю я или не верю? Да это далеко не единственная версия. По всякому народ пытается происходящее объяснять. Ну всё же, скажи, «Сам-то веришь или нет?» «Мне просто интересно». Грешник покачал головой. «В чистилище садом я не верю, и в рай тоже. Дело в том, что с этими последними воспоминаниями не все так просто. Кого не возьми, они относятся к непродолжительному календарному периоду. Три-четыре дня максимум. Можно сказать, всех нас выдернули приблизительно в одно время». При этом я лично знаю троих участников, которые помнят, как их самолет начал падать. Одна летела из США в Париж, второй скорее в Японию, третий из Австралии в Лос-Анджелес. Во всех случаях это были не маленькие самолётики, а большие лайнеры. И, как вы понимаете, лайнеры разные. Слышал, что есть и другие люди с похожими воспоминаниями, и у каждого свой рейс. Да, понятно, самолеты падают не так уж редко но ведь не десятками за 3-4 дня. Также у всех, без исключения, последние воспоминания какие-то неправильные. Что-то с ними не так. Кто-то не понимает, что он вообще забыл в том самолете или здании горящим Кто-то действовал при этом так, как действовать не должен. Многие не понимают, где это происходило, но все без исключения знают, какой это был день. В общем, у каждого какой-то свой набор странностей и непонятностей. При этом ни у кого нет проблем с привязкой к календарю». «А твой набор какой?» — спросил полковник. «Я из тех, кто потерялись в пространстве. Впервые в жизни видел это шоссе, и машина не моя. Не представляю, в каких местах это случилось. Будто проснулся непонятно где и за рулем чужой машины оказался. Это не похоже на мои воспоминания. Если они не твои, то чьи же?» Грешник пожал плечами. Трудно сказать. Есть мнение, что эти картины нам загрузили кукловоды. И зачем им это? Спросил полковник. Не знаю. Возможно, для создания особого психологического настроя. В первое время некоторые люди вели себя странно, да и не только в первое. Позже так и признавали, что сами от себя такого не ожидали. Могу от себя добавить, что в ступор мало кто впадал кого не встречал на старте, все деловые, деятельные. Да, поначалу сложно было принять все происходящее, некоторые вели себя глуповато, но в целом это не так уж сильно по мозгам ударило. Я вот особо не задумывался над происходящим. Да, если честно, и сейчас не сильно этим голову забиваю. Тут почти все время о выживании думать приходится. Мозги на эту задачу заточены, на остальное их не хватает. Станешь ломать голову над посторонними вещами, и тебе ее действительно сломают. Причем быстро. Такие вот дела. Ну так что дальше? Мне ведь проще с вами попрощаться, чем тратить столько времени на разговоры. Часики-то тикают. Полковник явно никуда не торопясь задумчиво произнес. «Если не чистилищи то что, по-твоему?» Грешник чуть подумал и решил, что от себя ему добавить особо нечего. Ответил, так сказать, от имени коллективного мнения. «Никто не знает. Только гипотезы строит». Но полковника это не устроило. «Я не спрашиваю про других. Я спрашиваю у тебя». «Повторяю, я думаю о выживании, на остальное меня не хватает». Но кое-что на этом ярусе заставляет верить тем, кто считает все происходящее каким-то экзаменом для нашей цивилизации. Эти пришельцы, как вы их называете, тоже спрайты, но особые. Кукловоды их называют упрощенной имитация условной команды противников. Возможно, они вроде нас, но из другого лагеря. Иная цивилизация, которая где-то проходит такое же испытание. Есть мнение, что таких цивилизаций три. Вот, посмотрите знак на моем бронежилете. Им отмечены все предметы от кукловодов, и у нем просматривается тройственность. Плюс на старте в итоговой информации есть намеки, что существуют именно три команды. Не факт, что пришельцы копируют одного из наших противников. Возможно, взяли постороннюю цивилизацию, с которой мы здесь не встретимся. «Я это к тому, что в финале нас смогут столкнуть напрямую, без лишних монстров и имитаций вроде ваших инопланетян». «И что будет с проигравшими в столкновении?» — спросил полковник. Грешник снова пожал плечами. «Не знаю. Но боюсь ничего хорошего. Не только для нас, но и для всех». Дверь распахнулась, и на пороге показался низенький толстяк с неряшливой шевелюрой ядовито-зеленого цвета, весьма оригинально смотревшийся на фоне засаленной брюнетистой недельной щетины. Заискивающе улыбнувшись, он спросил. «Можно?» «Чего тебе?» — полковник поморщился «Мы тут заняты важными делами». «Так я это...» «Насчет туалетов тоже важное дело». «А что не так с туалетами?» «Ну, так это...» «Сейчас получается, что у нас только женский и мужской. Всего два отхожих места на все гендеры, а это никуда не годится. Я вам уже говорил, надо срочно что-то решать с проблемой. Вы что, забыли?» Чем дальше Толстяк говорил, тем увереннее из него лились слова. Интонация из заискивающей менялась к уверенной, а дальше к требовательной с осуждающими нотками. Полковника давление голосом не впечатлило. Уставился на спрашивающего тяжелым взглядом и предельно мрачным голосом заявил. «Ты, наверное, не заметил, но наша цивилизация резко вернулась к истокам». «Каким истокам? О чем вы, полковник?» «О том, что нам теперь не нужно придумывать себе новые проблемы». У нас они и так есть. Всякие разные, одна за другой появляются, считать не успеваем. И в списке тех проблем, которые мне сейчас приходится расхлебывать, нехватка гендерного разнообразия туалетов далеко не на первом месте. И даже не на последнем. Так что, будь добр. Добра, добро. Или как там тебя? Просто закрой дверь с другой стороны. — Зря вы так, полковник. Все люди важны, нельзя об этом забывать. — Иди, иди! — отмахнулся тот обеими руками. — И да, я ничего не забыл, мне ради вас ничего не жалко, так что даю добро на целую сотню туалетов. Только действуйте сами. — В каком смысле сами? — неприятно удивился почти выбравшийся толстяк. — В том, что раз для вас это так важно, то будьте добры. Не вешайте свои проблемы на других. Шагайте наверх и сами стаскивайте сюда то, чего вам так остро не хватает. У меня слишком мало годных людей, чтобы рисковать ими еще и ради многообразия сортиров. Так что сами, все сами. Подскажу место. Биотуалетов по краю Центрального парка столько, что на любое извращение хватит. Действуйте. Но там... Начал был отвечать толстяк, но осёкся на половине фразы. «Да-да, я в курсе, что там небезопасно», — кинул полковник. «Но повторяю, у нас слишком мало тех, кто готовые нас обеспечивать всем необходимым для выживания. То, что у нас всего лишь два туалета, а не сорок пять, или сколько их там, по-вашему, надо, мы пережить можем. А вот нехватку воды, еды и оружия нет». Так что бойцов на это дело смогу выделить только в том случае, если ты и твои люди возьмут на себя их обязанности. То есть мои ребята займутся туалетами, а твои пойдут за стволами или припасами. Как тебе такое предложение?» Дождавшись, когда дверь закроется без ответа, полковник вздохнул. «Вот живут же люди, горе не зная. Мне бы их проблемы». «Я повторюсь насчет часов», — напомнила себе грешник. Полковник кивнул. «Да, я помню, что они тикают. Обратный отсчет». «Но так просто решить твой вопрос нельзя. Для начала мне надо понять, кто ты такой и чего от тебя можно ждать. Учти, что без нас тебе на остров не попасть. Уж не знаю, что ты за фокусник, но раз из башни смерти прыгать пришлось, там еще быстрее допрыгаешься». «Очень неприятные места. Так что мы нужны тебе, а ты, возможно, нужен нам». «Для чего?» — поинтересовался грешник. «Пригодится человек, знакомый с нашими небоскребами. Тем более, если он побывал в башне смерти и сумел из нее выйти. Те, кто хорошо умеют ходить, сейчас дороже золота». «Очень надеюсь, что с помощью твоих талантов мы выберемся с острова». «Ну, если что, скажу сразу, корабль или десяток лодок я вам из шляпы не достану». «Да, сами как-нибудь достанем», — спокойно заявил полковник. «Нам нужен особый фокусник, такой, чтобы пострелял кое-где и ползрывал кое-что. На высоте». «Мне как бы некогда воевать», — угрюмо заметил грешник. «Может, сами справитесь?» «Нет, сами мы такое не потянем. Людей мало, а серьезных людей вообще нет. Я не могу послать в бой тех, у кого даже сейчас в голове нет ничего, кроме разнообразных туалетов. Даже если предположить, что они пойдут, а они, конечно же, не пойдут. Какой от них толк?» А воевать придется, а по-тихому нам с острова выбраться не дадут. И тебе это тоже выгодно. Ведь чем больше шума где-нибудь в сторонке, тем проще для тебя и твоего друга. Так что взрывать и стрелять придется.